17. Смерть для одного Как и Кийск, Голос хотел избежать малейшего риска. Покинув подвал первым, он внимательно осмотрел каждую квартиру в подъезде, чтобы убедиться, что все жители отправились с утренним транспортом по своим рабочим местам. Выбравшись на распределитель, Кийск посветил фонариком вверх. Кабина доставки в шахте подъемника стояла где-то на уровне третьего-четвертого этажа, Для того, чтобы дотянуться до двери шкафа приёмника, Киванову, как самому рослому, вновь пришлось забираться на плечи Баслову. Кейск решил, что не стоит вышибать дверь шкафа выстрелом из гравиёта, который разнесёт её в щепки. Если дверца останется цела, то её можно будет попытаться пристроить на место, создав видимость порядка. Миловка размахивая руками, пытаясь сохранить равновесие, но всё же пару раз едва не рухнув вниз, Киванов сумел выбить дверцу прикладом гравимёта, даже не сорвав её с петель, а только вывернув замок. Оружие он кинул в открывшийся проём и, подтянувшись, забрался в комнату сам. Прежде чем помочь подняться остальным, Борис принял от них оружие и увесистый узел, связанный из взято на распределителе комбинезона, туго набитый пищевыми брикетами. Всем нужно было помыться, чтобы смыть с кожи липкую пленку, оставшуюся после использования в качестве туалетной воды витаминизированного напитка. Киск выделил каждому ровно две минуты на то, чтобы принять душ, и стам, стоя у двери в ванной, строго следил за временем. Как он предполагал, Кивана, у любившего поплескаться, пришлось из душа выгонять. Переодевшись в свежую одежду, каждый съел по два брикета, за этим Киск тоже проследил. Оставшийся запас еды и резервные блоки питания для гравимётов, разделив поровну, рассовали по карманам. Теперь у каждого, включая Джои, под одеждой было спрятано оружие. План был следующий — найти одинокого механика, обезоружить и сбить его на землю выстрелами из гравимётов, извлечь из его корпуса ключ и, вернувшись в подвал, попытаться открыть вход в лабиринт. Если сразу открыть вход не удастся, уходить вверх по течению подземной реки, где была возможность снова выбраться на поверхность через стоки для дождевых вод. Выйдя на улицу, люди разделились на группы по двое и двинулись в сторону центра, держась на некотором расстоянии друг от друга. Направление выбирал и указывал голос. Обладая способностью почти мгновенно оказываться в любой точке пространства, он заблаговременно сообщал о появлении механиков или контролёров на пути следования, и люди, избегая опасных встреч, сворачивали в сторону. Улицы были оживлёнными как никогда. По местным меркам появление столь значительного числа дровортаков вполне можно было назвать столпотворением. Контролёры продолжали интенсивный поиск искрывшихся чужаков. Пару раз земляне виделись издалека, как перекрёсток пересекал небольшая, неуклюже на вид машина с прямыми линиями корпуса. Гоус объяснил, что это передвижные станции сканирования подземных пустот, обладающие высокой степенью чувствительности и большой разрешающей способностью при регистрировании биологических объектов. Одновременно с поисками под землёй ужесточился режим контроля в городе. Получив какой-либо подозрительный сигнал с информационной системы, контролёры бросались к указанному дому и, пока механики блокировали подходы к нему, проводили тщательный обыск всех помещений. Если бы не бдительность голоса, люди почти наверняка угодили бы в одну из таких облав. Они уже довольно далеко отошли от дома, под которым находилось их убежище, а подходящего случая для того, чтобы завладеть ключом механика, никак не представлялось. Баслов, давно потерявший терпение, догнав киска, который шел впереди в паре с Кивановым, начал горячаясь доказывать, что пора наконец что-то предпринять, и нет никакой разницы одного механика атаковать или двух, если операцию провести умело. Кийск жестом велел ему вернуться назад. Он и сам уже начинал нервничать и подумывать о том, не повернуть ли обратно. Наконец, голос, в очередной раз неожиданно возникший рядом с Кийском, сообщил, что неподалеку, возле площади с куполами, он обнаружил одиноко стоящего механика. Двое других механиков находятся от него на расстоянии двух кварталов. В четырех кварталах с северней два взвода контролеров, приехавшие на шестиколесном вагоне, проверяют завод. и тем и другим, чтобы подоспеть на помощь к подвершемуся нападению механику, понадобится около пяти минут. «Что он там делает?» — спросил Киск. «Откуда я знаю?» — удивился такому вопросу голос. Киск задумался. За пять минут можно и не успеть справиться с механиком. Кроме того, им понадобится время еще для того, чтобы найти и вынуть из его корпуса ключ. Затея, несомненно, была рискованной, но с другой стороны, учитывая переполов в городе, представится ли им другой, более удачный случай для того, чтобы завладеть ключом? «Хорошо, веди», — приняв решение, сказал Кис к голосу. Свернув направо и пройдя еще два квартала, они увидели неподвижно замерзшего механика. От угла дома, из-за которого выглядывали люди, до него было не более ста метров. Чуть дальше улица выходила на площадь. «Стрелять надо быстро и точно», — сказал Баслов, «чтобы не дать ему возможности открыть ответный огонь. Он-то будет бить без промаха. Лазеры на плечах можно вывести из строя прямым попаданием, но только тогда, когда диафрагмы открыты». А другое оружие, спросил Киванов. Помнишь, на Земле Механики выпускали из-под панцири пауков с ядовитыми жалами? С чего бы им у себя дома ходить по городу с полной боевой загрузкой? Пожал плечами Кийск. Хотя, конечно, кто их знает. Гадать можно до вечера, недовольно скривил губы Баслов. Я пойду вперёд. Кийский берг за мной следом. Механик не ожидает нападения. Я попробую подойти вплотную и перебить ему ногу в суставе. Если мне это не удастся с первого выстрела, то по крайней мере заставит механика показать свои лазеры. Зараз не договоритесь, кто по какому лазеру станет стрелять, второй попытки у вас может и не быть. Может быть лучше обойтись без индивидуального героизма и попытаться сбить его на землю залпом из всего оружия, что у нас есть, предложил Киванов. И тогда он прикончит всех одним выстрелом. От любых ударов механика защищает систему гравикомпенсации. Упасть он может, только потеряв опору. Баслов растянул комбинезон на груди и, запустив руку под одежду, поудобнее захватил рукоятку гравиёта. "Пошли?" бросил он вопросительный взгляд на Кийска. "Будь осторожен, Петр", сказал Кийск. Баслов усмехнулся в усы, как будто в первый раз Проверив, чтобы ничто не мешало быстро достать гравимет из-под одежды, он шагнул за угол и, держась с левой стороны улицы, не слишком торопливо, спокойной будничной походкой направился в сторону механика. Кейск с Бергом последовали за ним, держа интервал примерно в 20 шагов. Механик стоял неподвижно, словно не замечал приближавшихся к нему людей. Поравнявшись с ним, Баслов потянул оружие из-под одежды. Гравимет не желал вылезать, зацепившись каким-то выступом за шов комбинезона. Свободной рукой бассл судорожно рванул комбинезон на груди. Механик, не двигаясь с места, развернул корпус в сторону капитана. Заметив высовывающийся из-под одежды приклад гравимёта, он мгновенно связался с информационной сетью и задействовал систему идентификации личности. Личность неизвестного с оружием и двух человек, идущих следом за ним по улице, установить не удалось. Сферические диафрагмы на плечах механика расползлись в стороны, открывая стволы боевых лазеров. Одновременно с этим механик передал в сеть сообщение об инциденте. Механики, находившись в двух кварталах от места, откуда поступил вызов, двинулись в его сторону. Контролеры, получившие команду оцепить квартал, начали спешно грузиться в машину. «Опустите оружие на землю», — ровным, ничего не выражающим голосом произнес механик. «В случае отказа я буду вынужден применить силу». Увидев направленные на него стволы лазеров, Баслов запаниковал. Вывернув наконец гравиёмёт стволом вперёд, он ошатнулся к стене и поспешно почти не целясь нажал на курок. Выстрел, пройдя мимо цели, выбил окно в здании на другом конце улицы. Кийский у Бергу механик стоял в полуобороте, и им видно было им только край гнезда лазерной его левом плече. Берг, подняв гравиёмёт, прицелился. Бросая оружие, закричал Кийск Баслову и кинулся вперёд. Он не стрелял, чтобы не помешать Бергу сделать точный выстрел. Лазерный луч перечеркнул грудь Баслова на изкосок. Разрез был настолько тонким и ровным, что тело капитана ещё несколько секунд продолжало стоять, потом оно качнулось вперёд и упало на землю, развалившись на две половины. Выстрел Берга выбил лазер из гнезда на левом плече механика. То ли от удара в плечо, то ли по воле своего хозяина, корпус механика развернулся. Кийско остановился и вскинул гравимёт, целясь в лазер на правом плече механика. Лазер и гравимет в руках киска выстрелили одновременно. Нажав на курок, киск отпрыгнул в сторону, но тонкий, как лезвие бритвы, луч лазера зацепил все же левое плечо, распоров рука в кожу и мышцу под ней до самого локтя. Киск упал на колени, искорчившись от боли, прижался лбом к разогретому светилам дорожному покрытию. Выстрел его, однако, достиг цели. Обезоруженный механик стоял на месте, покачиваясь словно в нерешительности. Киску подбежал Берг, господин киск. Добивайте механика, заорал на него Киск. Вперёд, вперёд. Замахнул он здоровой рукой на подбежавших везелик Иванова. Бейте ему по ногам. Джой присел возле Киска на корточки, осторожно повернул её повреждённую руку и осмотрел рану. Разрез был глубокий с чёрными обугленными краями, но к счастью прошёл рядом с костью, не задев её. Крови почти не было, лазер прижёг повреждённые сосуды. Приподнявшись, Киск оттянул в сторону разор пор рукав, а треж велел он Джой Дровор обрезал рукав у плеча. Киск сложил полоску материи вдвое. Кривясь и кусая губы, он свел края раны вместе и зафиксировал, обернув плечо рукавом. «Ерунда!» — натянутый улыбнулся он бескровными губами. «Кожа у меня синтетическая, срастется быстро». Джои быстро пробежался кончиками пальцев поверх примитивной повязки, и огонь, горевший в разорванных мышцах, заметно угас. Джои хотел было сделать что-то еще, но киск остановил его. «Потом», — сказал он, поднимаясь на ноги. Киванов и Берг успели выстрелить по разу. Выстрел Берга попал в цель. Нога механика подогнулась в суставе. Механик покачнулся, но выпрямив ногу, всё же сохранил равновесие. Растерянно переступая с ноги на ногу, он бессмысленно крутил тулу лицом из стороны в сторону, лишившись лазеров, он остался без оружия. Не дожидаясь, когда его начнут расстрелять в упор, механик развернулся, отступив назад, скрылся за углом здания. Выбежав следом за ним на площадь, Берк опустился на одно колено, поднял гравиёметр и тщательно прицелившись в верхний коленный сустав убегающую механику выстрелил. Тяжёлый корпус механика продолжал ещё двигаться вперёд, но увлекаемый собственной огромной массой, стал одновременно заваливаться на бок. Правая нога его подломилась, и с грохотом и лязгом железный спалин опрокинулся на дорожное покрытие. Вскинув руку с зажатым в ней гравиёметом вверх, Берк издал ликующий крик. Подбежавший Киванов радостно обнял его за плечи. Мы уделали его, уделали, крикнул Берк в лицо догнавшему их везелю. Уходите немедленно, раздался откуда-то сверху предостерегающий крик голоса.